«И куда вы кладете ключ?» «Ключ остается в замке. Вы его не прячете?» Священник посмотрел на мистера Дистернала так, будто он был нахальным школьником. «С какой стати мне его прятать?» «Вы никогда его не прячете?» «И никогда не прятали?» Отец Джорджа посмотрел на мистера Дистернала в полном недоумении. «Я не понимаю, почему вы меня спрашиваете об этом?» «Я просто пытаюсь установить, всегда ли ключ остается в замке?» «Но я уже это сказал». «Всегда остается на полном виду?» «Никогда не прячется?» «Но я уже это сказал». Когда отец Джордж давал показания в Кеннеке, вопросы были прямолинейными, и скамья свидетелей вполне могла сойти за церковную кафедру, с которой священник свидетельствует о существовании Бога. Теперь под пыточным допросом мистера Дистернала он а с ним и весь мир начинал казаться менее непоколебимым. Вы сказали, что ключ скрипит, когда его поворачивают в замке. Да. Это недавнее изменение? Какое недавнее изменение? Что ключ скрипит в замке. Тон обвинителя был тоном человека, помогающего старику перебраться через перелаз. Он всегда скрипел, насколько я помню. Мистер Дистернелл улыбнулся священнику. Джорджу эта улыбка не понравилась. И за все это время, насколько вы помните, никому не пришло в голову смазать замок, нет? Могу ли я спросить вас, сэр? И вопрос может показаться вам незначащим. Но почему никому ни разу не пришло в голову смазать замок? Полагаю, это не казалось важным. Не из-за недостатка масла священник неблагоразумно не сдержал раздражения, а о наших запасах масла вам лучше спросить мою жену. Возможно, я так и поступлю, сэр. А этот скрип, как бы вы его описали? О чем вы говорите, скрип как скрип? Это скрип громкий или негромкий скрип? Можно ли его, например, сравнить с писком мыши или по скрипыванием амбарной двери? Сапурджи же выглядел так, будто провалился в подвал без бессмыслиц. «Полагаю, я могу его охарактеризовать как громкий скрип». «Тем более удивительно, что замок не смазали. Но пусть так. Ключ скрипит громко один раз вечером, один раз утром. А в других случаях? Я вас не понимаю. Я имею в виду, сэр, случай, когда вы или ваш сын покидаете спальню ночью. Не он». «Ни я ночью из нее никогда не выходим». «Ни он, ни вы никогда из нее ночью не выходите, насколько я понимаю, вы спите таким образом уже шестнадцать-семнадцать лет, и вы говорите, что за все это время ни он, ни вы ночью из спальни не выходили?» «Нет. Вы совершенно в этом уверены?» И опять длинная пауза, словно священник пробегал в уме все эти годы ночь за ночью, настолько уверен, насколько возможно. «И вы помните каждую ночь?» «Я не вижу смысла в этом вопросе. Сэр, я не прошу вас увидеть его смысл. Я просто прошу, чтобы вы на него ответили. Вы помните каждую ночь?» Священник обвел глазами зал, «Будь то ожидаешь, что кто-то спасет его от этих идиотических расспросов. Не больше, чем кто-либо другой». «Именно так. Вы дали показание, что спите чутко». «Да, очень. Я легко пробуждаюсь». «И, сэр, вы показали, что поворот ключа в замке вас разбудил бы?» «Да». «Вы не замечаете противоречия в этом утверждении?» «Нет, не замечаю». Джордж видел, что его отец начинает теряться. Он не привык, чтобы его слова ставились под сомнение, пусть даже со всей любезностью. Он выглядел старым и раздраженным, и отнюдь не хозяином положения. В таком случае разрешите я поясню. «За 17 лет никто ночью из этой комнаты не выходил. То есть, согласно вашему утверждению, никто ни разу не повернул ключа, пока вы спали». «Так как же вы можете утверждать, что поворот ключа вас разбудил бы?» «Сколько ангелов танцует на острие иглы?» «Я имею в виду, что у меня будет малейший шум». Но прозвучало это скорее ворчливо, чем категорично. «Вас ни разу не будил поворот ключа?» Нет? так что вы не можете поклясться, что этот звук разбудил бы вас. Я могу только повторить то, что уже говорил. Меня будет малейший шум. Но если вас ни разу не будил звук повернутого в скважине ключа, это не исключает, что ключ был повернут, а вы не проснулись. Как я сказал, этого никогда не случалось. Джордж наблюдал за своим отцом, как любящий тревожащийся сын но еще и как практикующий солиситор, и как растерянный подсудимый. Его отец сдержался плохо. Мистер Дистернал подкапывался под него то с одной, то с другой стороны. Мистер идолджи в своих показаниях вы указали, что проснулись в пять часов и больше не засыпали, пока вы и ваш сын не встали в шесть тридцать. Вы сомневаетесь в моем слове? Мистер Дистернал... Не проявил удовольствия при этих словах, но Джордж знал, что он его ощутил. Нет, я просто прошу подтверждения тому, что вы говорили прежде. В таком случае я подтверждаю это. А не может быть, что вы снова заснули между пятью и шестью тридцатью и проснулись позднее? Я уже говорил, что нет. А вам когда-нибудь снится, что вы проснулись? Я вас не понял. «Вы видите сны, когда спите? Да, иногда. И иногда вам снится, будто вы проснулись?» «Не знаю, не помню. Но вы согласны, что людям иногда снится, будто они проснулись?» «Я никогда об этом не думал. Мне не представлялось важным то, что снится другим людям. Но вы положитесь на мое слово, что другим людям действительно снятся такие сны?» Священник теперь выглядел точно отшельник в пустыне, подвергающийся соблазну, суть которого он не может понять. «Ну, если вы так говорите...» Джорджа тактика мистера Дистернала также поставила в полный тупик, но цель обвинителя почти сразу же прояснилась. «Таким образом, вы, насколько это возможно, совершенно уверены, что вы не спали между пятью и шестью тридцатью, да? И вы равно уверены, что спали между одиннадцатью часами ночи?» — И пятью утра? — Да. — Вы не помните, что просыпались на протяжении этого времени? — Отец Джорджа опять выглядел так, будто его слова вновь были взяты под сомнение. — Нет. Мистер Дистернелл кивнул. — Таким образом, вы, например, спали в час тридцать в... Он словно бы поймал это время из воздуха. — Два тридцать, например. В три тридцать, например. Да, благодарю вас. Теперь переходя к другому обстоятельству. И это все продолжалось и продолжалось. И отец Джорджа на глазах суда превращался в маразматика, столь же неуверенного в себе, сколь без сомнений и правдивого человека, чьи наивные усилия обезопасить свой дом без труда могли быть обойдены его умным сыном, который совсем недавно дышал такой самоуверенностью на скамье подсудимых, а, возможно, и хуже того, отцом, который подозревал, что его сын был каким-то образом причастен к возмутительной резне и теперь, давая свои показания, беспомощно старался подправлять их.